Глава 898. Твёрдый характер. Ван Буэлло успел сделать всего пару шагов, как вдруг бумажный человек внезапно поднял левую руку. В окружении тусклого свечения Ван Буэлло внезапно застыл. Он поменялся в лице, когда понял, что его тело перестало слушаться. Какая-то неизвестная сила заставила его повернуться и послушно зашагать прямо к кораблю. Что происходит? Ван Буэлло в страхе принялся вырываться из-под чужого контроля. Ван Буэлло. Но ничего не получалось. Он мог лишь пассивно наблюдать за своим телом, которое словно послушная кукла шло к кораблю-призраку. Вся эта сцена была очень странной. Корабль-призрак окутывало аура древности. Жутковатый бумажный человек на носу призывно ему махал. В юти у кормы сидело более 30 молодых парней и девушек. Судя по их лицам, они тоже не сразу поняли, что происходит. Но потому как после стольких отказов Ван Буэлэ внезапно изменил себе и с неприкрытым страхом в глазах пошёл к кораблю, всё сразу стало понятно. «Кто-то взял под контроль Садалу? Неужто лодочник может заставить тебя подняться на борт звёздного корабля после определённого количества отказов? Никогда об этом не слышал!» Люди на борту поняли, что у них на глазах происходило нечто очень странное. Страх в глазах Ван Буэлэ становился всё явственней. Ему хотелось кричать. «Что за чёрт? Я не хочу забираться на борт!» Это уже какое-то самоуправство. Ван Боле упорно отказывался подниматься на борт. Корабль раз за разом находил его, несмотря на все отказы. Последняя встреча отличалась от всех остальных. Загадочная сила насильно привела его прямо к кораблю, а потом заставила перелететь на борт. Вот только эта сила посадила его не вместе со всеми в юте, а оставила на носу. Мало того, что меня силы затащили на борт, так ещё и поставили отдельно от остальных. Почему? с горечью подумал Ван Боле. В его сердце разразилась настоящая буря эмоций, но сейчас стоя на носу, он не мог даже покрутить головой, поэтому видел остальных пассажиров лишь периферическим зрением. После случившегося те ещё сильнее поменялись в лице. Очевидно, их тоже мучил вопрос, почему Ван Боло не посадили вместе со всеми в юте, а оставили на нас у корабля. Дальнейшие действия ролева ответили на этот вопрос. То, что произошло дальше, потрясло Ван по вола да глубины души. Но вскоре на смену потрясению пришло раздражение, негодование, Что до остальных, у них чуть глаза не выкатились от рабят. Несколько человек, меньше полудюжины, окончательно потеряли самообладание, вскочили на ноги и с неподдельным озамлением оставились на нос корабля. Что? Взял себе сменщика? Почему? Почему это произошло? Посланник устал, в силу их возраста такая несдержанность была вполне простительной. Избранных разных фракций, знающих о мире намного больше, Ван Боле произошедшее повергло в настоящий шок. Происходящее сейчас прямо у них на глазах кардинально отличалось от того, что им рассказывали перед путешествием. До заполучной встречи с Иваном Паоло они относились к кораблю-призраку с благоговейным трепетом. Для них этот корабль был посланником одного из легендарнейших мест, только на нём можно было туда попасть. Оказавшись на борту, они старались вести себя смиренно и не нарушать порядок. Ранее они лишь немного поругались с Иваном Паоло, но никто не попытался покинуть корабль. Но сейчас у них на глазах бумажный человек с неизмеримой культивацией, который всё это время с суровым выражением лица горёб бумажным веслом и испускал леденящий душу холод, протянул весло Ван Боле. Это потрясло всех до самого основания, а вот Ван Боле оказался серьёзно задачен. Сразу напрашивалось несколько возможных причин, почему бумажный человек заставил его подняться на борт, но ему не нравилась ни одна из них. Он хочет, чтобы теперь грёб я? Сама мысль не укладывалась в голове. Будучи следующим президентом Федерации и императором цивилизации Божественное Око, он мог встать рулевым, дабы избавить молодых людей на борту от этой участи. «Может, я не могу управлять телом, но это не лишает меня твёрдости характера. Глубоко в душе я всё ещё против». Фыркнув про себя, Ван Буэлэ поднял руку. Он смирился с тем, что ему придётся взять весло. Всё-таки его тело ещё находилось под контролем. Стоило ему поднять руку, как у него быстро застучало сердце. Он попробовал чуть опустить голову, чтобы взглянуть на свою руку. Потом он покрутил её, чтобы осмотреться. Как оказалось, он сам не заметил, когда к нему вернулся контроль над телом. Из-за этого его предыдущие рассуждения стали выглядеть немного смешно. Он посмотрел на бумажного человека, который всё ещё протягивал ему рулевой, в душе Ван было разгорелась внутренняя борьба. "Это уже чересчур. Ты ведь мог заставить меня взять весло". Ван было не хотел брать весло. Не став дожидаться его ответа, бумажный человек с торкой из себя внушающий ужасауро Его глаза холодно засияли. Чудовищная аура напоминала заточенный добритвенный остроты клинок, способный разрубить небо и землю надвое. Ван Буэлэ волосы встали дыбом, а сам он поёжился. Даже эссенция, из которой был создан клон, чуть не превратилась в лёд. Это ясно дало ему понять, что с бумажным человеком не стоило шутить. На лбу Ван Буэлэ выступили бусины холодного пота. С таким взглядом бумажный человек напоминал какого-то жуткого злого духа. Стечасон стал очень похож на своего предполагаемого собрата в бездонном кольце. Ван Боулену тром чуствовал. Если не возьмёт весло, то бумажный человек набросится на него. Не только он испытывал страх, а остальные пассажиры тоже были напуганы. Почувствовав жуткий холод, они молча посмотрели на Ван Боуле. Им было интересно, как он себя поведёт. При виде чужой беды некоторые злорадно улыбнулись. Ван Боуле сейчас было не до них. Жажда убийства бумажного человека заставила его пересмотреть свою позицию. Он сделал глубокий вдох, он тепло улыбнулся и торжественно принял весло. "Почему же вы молчали, почтённый? Я обожаю грести. Спасибо за предоставленный шанс, почтённый. Если бы вы раньше дали понять, что хотите дать мне поработать веслом, я бы никогда не отказался. Обожаю это дело. С детства безума от гребли". Ван Болы изобразил свою самую искреннюю улыбку. С носа корабля он принялся изо всех сил грести бумажным веслом. С его губ не сходила улыбка. При этом он время от времени поглядывал на прошлого рулевого. «Отдыхайте, почтённый. Я всё правильно делаю?» По лицу Ван Буэлла нельзя было сказать, что он делал это из-под палки, но глубоко внутри ему хотелось вдохнуть. К счастью, он мастерски умел рационализировать свои поступки. Это называется уметь действовать по обстоятельствам. Нужно просто грести, да и ещё в такой приятной компании. Мне было неудобно отказываться от такой любезности со стороны бумажного человека. «Для меня счастье — помогать другим!» Леднящая аура бумажного человека быстро рассеялась, пассажиры же странно косились на него, но большинство чувствовали презрение. Ван Буэлэ тем временем изо всех сил увёл весло в космическое пространство, а потом потянул на себя, совершив грибок. Внезапно он застыл, а потом обернулся и тихонько вздохнул. За кормой в звёздном небе ничего не было, но Ван Буэлэ почувствовал сильное сопротивление, как будто корабль действительно плыл по морю. Для работы веслом ему приходилось использовать всю свою силу, Но после первого же грибка в звёздном небе начала собираться мягкая сила.